Глава двадцать «Не трогай оружие, Рик», — напоминаю в очередной раз сыну. Ричард сжимает пальчики, которые так и тянутся к золотым ножнам с родовым мечом Данмара. Они оба сидят на сиденье напротив меня, и сын снова обо всем расспрашивает генерала. Детский лепет не утихает с утра, а уже вечер. На удивление день проходит легко. Я ожидала, что мой непоседливый сын будет разбирать салон экипажа по винтикам, прыгать по сиденьям, заглядывать во все полки, что-нибудь отковыривая, и, конечно, задавать миллион вопросов. Что, куда мы и зачем? И он, конечно, задавал вопросы, но не мне. За меня отдувается Данмар, и у меня того светится внутренняя улыбка. И замирает сердце. Элай весь день проводит с моим сыном. Рассказывает ему, что мы едем в монастырь по секретному делу, и обсуждать это мы не будем. Ричард больше не спрашивает про монастырь, только уточняет у меня. «Это тот самый, где ты раньше служила, мам?» Я киваю. Потом Ричарда тошно выясняют у генерала про военную форму, виды клинков, про пехоту, про конницу, про устройство кареты, в которой мы едем, и даже про постройку домов и крепостей, которые проносятся за окнами. Данмар охотно рассказывает Ричарду обо всем, Он словно живая энциклопедия. «Я и не знала, что мой бывший муж столь терпелив с детьми и ответственен». Я нехотя любуюсь их общением. Элай следит, чтобы мальчик не ударился, чтобы не мерз, чтобы поел горячего трижды в день. Завтрак, обед и ужин подают на коротких остановках. «Ешь, мам!» — говорит Ричард, глядя на то, как медленно уменьшается моя порция. «У меня плохой аппетит из-за волнений. Какое откровение ждет меня в монастыре? И не обманывает ли меня Данмар?» Однако сердце чувствует гнетущую опасность. Она буквально висит невидимой вуале в воздухе и чувствуется в каждой детали. На остановках Данмар напряженно переговаривается со своими людьми, которые сопровождают нас. В кортеже генерала минимум пять карет и два десятка всадников при полном оружии. Пару раз я мельком вижу кардинала Людвига, но поздороваться не могу. Данмар вообще нам с Ричардом ни шагу не дает сделать от себя. Сам сопровождают на остановках в гостевой дом, чтобы мы привели себя в порядок. Ждет и сам же ведет обратно. Неожиданно на одной из остановок, после короткой прогулки, я вижу знакомое лицо полковника Элиота, старого друга Данмара. Но офицер проходит мимо лишь кивая нам с Ричардом и словно не узнает меня. А ведь полковник много раз бывал у нас дома, а мы у него. С семьей его, милой женой Веллой и тремя детьми мы дружили. Элиот с Данмаром служили вместе с самой юности, когда еще были кадетами. Данмар берет Ричарда на руки и сажает в нашу карету. А я хмурюсь и гляжу на генерала. Приходит догадка. «Ты применил заклинание, чтобы меня не узнавали?» Шепчу я тихо. Данмар наклоняется и отвечает на ухо. «Для всех ты, леди Тереза. И глядит на меня. Его горячий прямой взгляд прожигает насквозь. Меня бросает в жар, я отстраняюсь и ныряю в салон к сыну. Вечером адъютант приносит Данмару деревянный ящичек с настольной стратегической игрой, чем-то похожей на шахматы, но правила там немного другие и другие фигуры. Рик с восторгом рассматривает выточенные из янтаря драгоценные фигурки воинов. Какие красивые! Сыграем, говорит Данмар. Охотно, отзывается сын и поджимает губы. Если научите. Научу, кивает генерал. Мама, ты? Давай с нами! Ричард глядит на меня и с нетерпением потирает ручки. Это игра для двоих игроков, отвечаю я. А ты знаешь правила? с интересом спрашивает сын. «Знаю», — киваю я. «Тогда помогай мне, мам», — озорно просит сын. Мы снова схлёстываемся взглядами с Данмаром. Не то чтобы я любила играть в игры, но я соглашаюсь. «Расставляйте фигуры, господин генерал», — говорю я. Данмар улыбается. Ричард открывает в себе талант стратега. Быстро уловив правила, он не на шутку увлекается игрой. Хмурится, думает, трёт лоб при обдумывании ходов. Удивляет не только генерала, но и меня а в конце загоняет Данмара в ловушку и громит начисто. Данмар, конечно, поддавался. Я видела, как уделывал своих товарищей полководцев в дребезги, но и мальчик пошел в него. И после игры, когда я укладываю Ричарда спать, генерал долго смотрит на него и что-то себе думает, слишком сосредоточено. По коже пробегает мороз. Может, догадался? Генерал гасит свет, и все мы ложимся спать. Я с Ричардом на широком сиденье, а Данмар на противоположном, через стол. Рик тихо всхлипывает. «Что с тобой, сын?» — спрашиваю шепотом, пристав на локти. Ричард тихонько поворачивает голову в сторону Данмара. Генерал лежит с закрытыми глазами, очень похоже, что спит, но я знаю, что нет. «Вчера ночью мне папа снился, мам», — шепчет сын, — и у меня ёкает сердце. «Да? И как он выглядел?» — спрашиваю тихонько я. «Самой очень интересно». «Он нёс меня на руках, я толком его не рассмотрел». Но он был на генерала Данмара похож. Такой же большой, пах так же, и тоже генерал, я и палеты щупал. Я крепче сжимаю сына в объятиях. Не могу ничего ответить, в горле тугой ком. Как ты думаешь, мам, папа не разозлился бы, если бы узнал, что я сегодня весь день с генералом Данмаром провел? Конечно, нет. Думаю, он был бы рад за тебя. Генерал Данмар мой герой. И папа тоже. Не переживай, мам, я не предам память отца. Пусть он мне сегодня тоже приснится, чтобы я получше его рассмотрел. «Пусть приснится», — шепчу я. Глаза колет от подступающих слез. Я глажу Ричарда по голове, и малыш быстро засыпает. Закрываю глаза сама в надежде тоже поскорее уснуть. Молюсь, чтобы Данмар не слышал нашего шепота. Но неожиданно слышу скрип на соседней койке. Ощущаю движение воздуха и шумный выдох прямо у меня над ухом. «Катя, Катенька», — шепчет Данмар. Голос его низко вибрирует. Я вижу темный силуэт над собой. Взгляд генерала чернеет в полумраке, словно бездна, и проникает в самую душу. Данмар берет меня за руку, осторожно сжимает пальцы, гладит. «Я знаю, ты злишься на меня», — говорит он, голос срывается. «Но скажи, он мой сын. Ты его родила. От меня...»